издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Пётр Жгулёв Город гоблинов Книга шестая Аватар Пролог Каин Враги уже знали о возрождении великого И. Оно произошло слишком близко, чтобы скрыть от них системные сообщения, и, значит, должны умереть. Вот только с инстинктом самосохранения у богов всё отлично. Так что у барьера, защищавшего звёздную систему, я никого не застал. Все четверо выбрали самую правильную тактику в подобной ситуации, со всей возможной скоростью устремившись в разные стороны, в надежде оказаться достаточно далеко, чтобы я не смог помешать открытию пространственного перехода. Впрочем, сигнатур было 7. Представители Земли, наблюдавшие за ситуацией, тоже спешили убраться подальше. Гуань Юй, Один и Сет В теории их можно было попросить заблокировать одного из беглецов, но я успеваю и так, а справиться самому будет нагляднее. Прыжок. Предок золотых обезьян. Не самый слабый из четвёрки, но с ним у меня личные счёты. Кажется, он обещал сделать из моего черепа ночной горшок. Тебе не остановить меня. Я удар гулы ладонью пробивает как божественную защиту, так и прочнейшую шкуру. Тело бога само по себе системное оружие, а я гораздо сильнее. Никаких шансов. Это было просто убийство и возможность восстановить часть потраченных на возрождение сил. Внимание, вы уничтожили предка золотых обезьян. Отношение с первопредком Усу понижено. Как и ожидалось, всего лишь один из многих клонов. Впрочем, клоны не возрождаются, а первопредка я не боялся. Когда-то давно я сражался с древней горилой, хоть прихлопнуть её тогда не удалось, возможно, она до сих пор где-то заลิзовывает раны. Драгоценный труп отправился в хранилище, а его пространственное кольцо а мне в руку. Содержимое было не слишком богатым, однако оружие у обезьяны водилось, алибарда. Прыжок! Ра! -а -а -а -а -а -а. В рёве морозного предка звучало отчаяние, однако изменить оно ничего не могло. На этот раз я не стал марать руки, использовав оружие. Лезвие, усиленное моей волей, с лёгкостью снесло голову очередному безумному клону. Внимание! Вы уничтожили предка морозных обезьян. Отношение с первопредком Кунь понижено. Доли секунды на сбор трофеев или же плавающие в космосе замёрзшие капли крови напоминают о скоротечной схватке. Нужно будет, кстати, их потом собрать. Прыжок. Огромная сараконушка с женской головой. Поток энергии, выпущенный из лезвия, рассёк её пополам, выпуская ихор. Однако убить божественное насекомое не самая простая задача. Даже лишившись большей части своего тела, тварь лишь ускорилась, пытаясь сбежать. Внимание, вы уничтожили тысяченогую гис. Удар в затылок разнёс как голову, так и скрывавшуюся внутри божественную душу. Свидетели моего возрождения сейчас ни к чему, а я никогда не любил насекомых. Полноценного союза с ними всё равно не выйдет. Если у твари где-то не припрятана ещё одна душа, то она уже не возродится. Ну а если есть, воспоминания о последних часах она в любом случае утратит. Сбор трофеев. Прыжок. Изур замер, сжимая меч, а в его руке появился щит. Божественные артефакты, причём не из слабых. Подожди, я сдаюсь. Такое право нужно заслужить. Удар, которым я сопроводил слова, разрушил щит, переломал архонту кости и отбросил на сотню километров назад, однако не убил, и не потому, что я особо сдерживался, просто Изур действительно был силён на фоне прочих. Ну как? Этого достаточно? Ещё одного удара я могу и не выдержать. К этому моменту мы остались одни. Земные боги не стали дожидаться результатов и, выбравшись за пределы блокировки, покинули утратившую свою ценность звёздную систему. Ничего, мою силу они уже видели, обсудить детали нашего сотрудничества можно и позже. И какое мне до этого дело? Торопиться больше некуда, так что можно немного поговорить. И за одно решить судьбу последнего из врагов. Если ты убьёшь меня, я всё равно воскресну. Возможно. Но что толку, если я приду в твой мир, бросишь всё, чего добился, и сбежишь? Хотя бы и так, однако раз мы говорим, то есть и другие варианты. Ты будешь работать на меня. Мне не нужна клятва верности, но нужны гарантии молчания. Считай это тайным союзом. Правильнее было бы назвать вас лететом, но в данном случае будет лучше, если у Изура сохранится формальная независимость. Я готов принести системную клятву, отправить запрос. Условие. Изур осёкся, осознав, что для торга не время, вполне разумный. Клятва принята. Не хочешь забрать своих архонтов? Я не могу. Если предполагается, что я сбежал, то как бы я вытащил их оттуда? Я даже сдаться им приказать не могу. Там есть кто-то, кто тебе дорог. Нет, можешь убить их всех. Я сам решу, как с ними поступить. Расскажи подробнее о ситуации в нашем секторе. Прожу. Я оказался в небе над царем и наконец снял маску. Здесь и сейчас скрываться нет необходимости, однако убирать её в хранилище сразу не стал. Энергия, полученная от убийства внешних богов, потекла в масштабируемый артефакт, запуская преобразование. C-ранк, я усилил поток энергии. B-ранк, A-ранк. На текущий момент предел И без того на это ушла вся сила, полученная от одного из предков. Теперь маска обрела целый ряд новых функций, включая возможность менять внешность и подменять системные параметры. Жаль только эс ранг из себя не изобразить, но и скинуть часть уровней тоже полезно. Не придётся лишний раз гоняться за врагами. Моё божественное чувство расширилось, охватывая развалины, первым делом люди. Большинство землян уже покинули миссию, однако некоторые изначально попали сюда в обход правил. Я сформировал предельно простое задание с наградой в виде перехода на землю. Правда, якорей у меня там немного, так что придётся отправить их к месту установки маяка. Теперь гоблины, на этот раз перебрасывать никого в другой мир не требовалось, так что я не стал прибегать к костылям, просто самолично перенеся выживших за границу города. Прыжок Толпа получилась небольшой, едва ли три сотни охотников и воинов. Целительная сила окутала выживших, возвращая им здоровье вплоть до утраченных конечностей из-за старелых ран. Я великий И. Связанные с этим миром, они наверняка получили системное сообщение, но большинство лишь сейчас осознали, как именно они оказались в этом месте. Словно единое существо гоблины упали на колени, у многих на глазах выступили слезы. Динар, опознал я старого знакомого. Я помню тебя. Ты доказал, что достоин возвышения. Позаботься об остальных. Вскоре гоблины вновь станут едиными и вернутся к славе. Толпа взревела, получив моё благословение и вместе с ним статус героев. Сегодня я был щедр, напоминая, за что именно они боролись и почему их предки не покинули развалины предпочтя поселиться в столь опасных землях. Верность должна быть вознаграждена. Жаль, что большинство артефактов, накопленных за прошлые годы, стали бесполезны после длительного нахождения в мёртвом домене. Впрочем, размеры ущерба можно оценить и позже. Сейчас хватает дел поважнее. Прыжок. Место, где погиб Дмитрий. Поскольку в его души здесь ожидаемо нет, лишь повышенная радиация и сотни представителей нежити, решивших, что она сделает их смертоноснее. Разумно, если ты охраняешь мёртвый город, и глупо, если город вскоре вернётся к жизни. Впрочем, проблемой дезактивации можно заняться и позже. Прыжок. Башня призраков в первом круге. Раз осколков в душе нет на месте гибели, значит их притянуло сюда, как впрочем и многих других погибших. Ко мне тысячи призраков вылетели из-под земли, вливаясь в моё тело. Стратегический ресурс и недокументированная возможность для воскрешения. Пусть неидеальное разрушение души никогда не проходит бесследно, а собрать её обратно удовольствие не из дешёвых. Решив не останавливаться на достигнутом, я посетил и остальные уцелевшие башни, поглощая пленных. Некоторые призраки обладали разумом и даже противились, однако моя воля была намного сильнее. Прыжок Армия вторжения, оказавшаяся возле крепости, архонты, обезьяны и пауки, враги знали, с кем им предстоит столкнуться и временно объединились. Ещё немного и жертв стало бы гораздо больше. Бессмысленных жертв в войне, где уже определился победитель. Слушайте меня. Я Каин, новый бог этого мира. Ваши боги пали или бежали. Я мог бы уничтожить вас, но оставлю шанс. Пока вы находитесь в очерченных границах, кнежить вас не тронет. Позже я решу, что с вами делать. Если нужно поместить льва в клетку, не обязательно ловить его в пустыне, иногда достаточно сказать, что эта пустыня и есть клетка. Умные подчинятся, а глупцов не жалко, как впрочем и неудачников, оказавшихся за пределами безопасной зоны. Рыжок Храм великого меня, верховный жрец, десятки лет верно ждущий моего возвращения, и тот, благодаря кому оно могло вообще никогда не произойти. Впрочем, какой у него был выбор? Карандар, повелитель, поклонился лич. Я виноват. Мне не в чём тебя упрекнуть. И теперь, когда я ослабил ограничения, ты сможешь проявить себя в полной мере. Я готов. Война не закончена. Наши враги никуда не делись, поэтому отныне мне придётся действовать под двумя ликами: великого И и Каина. Я надел маску. Скоро я заключу союз с богами человеческого мира под названием Земля. Думаю, ты слышал о нём? Да, мы допрашивали пленных. Тем не менее, больше они нам не враги. Сейчас в городе не должно остаться ни коего из их игроков, но мне понадобится тело. В особенности рыцари, сохранивших частицу разума, не используй их в битвах без крайней необходимости, и не обижай грыха. Что насчёт остальных чужаков? Я пока не стал их уничтожать. Вот информация о зонах, в которых им можно находиться. Если кто-то пересечёт черту, убей его. Уверен, теперь для тебя это не составит сложности. Возможно, в будущем им найдётся применение. империи всегда нужны рабы. Не только. В общем, оставляю всё на тебя. Мне нужно на время покинуть цар, но я вскоре вернусь и вознагражу тебя за преданность. Подумай, чего ты хочешь. Прыжок. Личная комната. Пара секунд забрать землю из домена Шивы и оставить взамен небольшой подарок. Прыжок. Земля, дом человечества и мой дом. Так что слабенькая защита, установленная другими богами против меня, не работала. Наверняка моё появление почувствовали, но остановить даже не пытались. Как и встретить, предпочти о выждать. Прыжок. Дели. Крупный город, даже сар несколько меньше. Не самое спокойное место. Прежде я никогда не бывал в Индии и не знал хинди. Но у богов есть практически свободный доступ к базе родовой локации. Язык подгрузился на ходу по первому запросу. К сожалению, с техникой было чуть сложнее. Ты выбрал я ближайшего индуса. Мне нужен твой телефон. Извините, это ограбление. Остальные прохожие обтекали нас, не обращая внимания. Мой внешний вид изменился, соответствуя окружению, так что в вопросе не было ничего удивительного, даже забавно. Нет. Мне нужно сделать звонок. Вы Эспер? Нет, я бог и собираюсь воскресить Шиву. Возможно, он принял меня за опасного сумасшедшего, но возражать не стал и даже почтительно поклонился. На всякий случай. Номер я помнил, так что просто набрал по памяти. Была вероятность, что абонент не ответит и придётся искать его более затратными методами, однако опасения не оправдались. Кто это? Каин, у меня есть к тебе дело. Василий Получается, миссия уже закончилась, или ты тоже вынужден был отступить? Закончилась. И я добрался до храма первым. Больше в телефоне не было смысла, и я передал трубку обратно владельцу. Целительная волна пробежала по его телу, возвращая здоровье в плоть до волос, некогда покинувших голову. Дополнительной наградой стал статус юнита. Щедрость в мелочах всегда полезна. Проёжок. Кому достался алтарь? Мне. ответил я. Брахман повернулся, скидывая пистолет, однако так и не выстрелил. Хорошая реакция, крепкие нервы. Правда, место, где жрец решил укрыться, оказалось той ещё дырой, где-то за глинобитной стеной даже мычала корова, но сотовая связь здесь ловила, неважно, бессмысленные подробности. Мне следует поклониться Ни к чему! Мы ведь старые соратники, и это я пришел в гости. Мне нужна твоя помощь, чтобы воскресить Шиву. Я могу тебе доверять. Какой мне смысл лгать? И разве у тебя есть лучший выбор? Существовало несколько путей попасть в закрытый домен, но проще всего это сделать не из храма, а из личной комнаты верховного жреца, даже при наличии отмычки, которая послужит некогда прихваченная горсть земли. Внимание, Шива вернулся в этот мир. Возрождённый бог был порядком ослаблен, однако физически выглядел целым и невредимым и соображал тоже быстро, сразу оценив ситуацию. Благодарю за помощь, Каин. Я открыл системную информацию. Ты готов признать моё главенство? Шестой уровень. Хорошо. Умеешь считать до 10? Остановись на 7. У меня был девятый уровень, и я решила остановиться немного пораньше. Продемонстрированные силы и так более чем достаточно, а утечка информации может повредить планам. Тогда пригласи меня в основной чат. Секунду. Шиво приглашает Каина в чат номер 1. Шестой. Поприветствуйте Каина. Ситуацию вы все знаете, так что дальше дело за вами. Necessary. Сформировать земной пантеон. Каин. Внимание. Шива вошёл в земной пантеон. Внимание. Один вошёл в земной пантеон. Внимание. Гера вошла в земной пантеон. Внимание. Керцелькотель вошёл в земной пантеон. Внимание. Инти вошёл в земной пантеон. Внимание. Великий Сет вошёл в земной пантеон. Внимание, Гуань Юй вошел в земной пантеон. Кайен, проведем голосование. Я всегда любил демократию. Возможно, кто-то из вас считает, что более достоин этого места. Тогда скажите об этом сейчас, или замолчите на вечна. Внимание, Кайен, уровень шесть становится главой земного пантеона. Ну что ж, самые неотложные задачи решены, однако общий список практически бесконечен. Договориться с властями, поставить храм, прикрыть землю от монстров и чужих игроков, спрятать Сар от жадных глаз, а затем укрепить положение Пантеона среди соседей. Маска позволит выиграть время, однако рано или поздно старые враги придут за головой великого И, моей головой. Новая война неизбежна, а значит, потребуются сильные союзники. Отсидеться не получится. ни у кого